Глава 37. Магия кино. На следующее утро Руби проснулась с больной головой. Она с м о т р е л а свое лицо в зеркале в а н н о й «Руби, ты выглядишь ужасно», — сказала она себе. Потом оделась, спустилась на кухню, залила молоком порцию хлопьев и села за стол. Когда вошел х и ч она подняла взгляд, но продолжала есть ч е р е з х и ч не произнес ни слова. — Послушай, насчет зацепа, — пробормотала, наконец, Руби. — Меня это не интересует, — оборвал ее хич, — если ты таким образом пытаешься убиться, твое право. Руби снова принялась за завтрак. — Ну, я кое о чем хотел бы спросить тебя, и я совершенно уверен, что ответ мне не понравится. Руби на секунду оторвалась от миски. — До того, как я снял тебя с того карниза с флагштоком... «Где ты была?» «Поблизости», — ответила Руби. «Поблизости это около Ворингтона?» «Если Ворингтон поблизости оттуда, то, полагаю, да, забавно», — произнес х и ч не сводя с нее взгляда. Полицейские следователи нашли в квартире т о м п с о н о в следы ног. Свежие следы с тальком 36-го размера. Руби зачерпнула еще одну ложку хлопьев с молоком. М -м, «Должно быть, их оставил охранник здания?» «Конечно, можно предположить и такое, но вот что я думаю, что это за охранник с таким размером ноги». М -м, «Очень низкий», — ответил Руби. А какой охранник станет использовать стальк для лазания по стенам? Тот, который любит приключения? Полагаю, мы оба знаем, что таких один на миллионы, если это был не след охранника, то чей тогда? И какого черта этот человек делал в квартире Томпсонов поздним вечером? А потом я начал размышлять. Хитч постучал себя согнутым пальцем по голове. У Руби, 36-й размер ноги. руби была поблизости руби достаточно бесшабашна чтобы влезть по стене на тридцать седьмой этаж и вломиться в чё ь то жилье хотя и строго запрещено заниматься работой в полевых условиях руби подняла взгляд от миски на лице ее было написано ну ладно ты меня подловил чего я не понял и буду очень благодарен если ты меня просветишь так это вопрос зачем руби отложила ложку «Я влезла туда, потому что мне нужно было кое-что найти. Карточку. Блэкер ы Фрогорн не были уверены, что Томпсонов ограбили, по крайней мере, что это сделал наш вор Форточник, но полиция утверждала, что это было точно такое же ограбление. Много ли есть воров, которые могут скарабкаться по стене высотки и залезть в такое узкое окно?» «Ты, например», — напомнил Хитч. «Верно». Но ты же понимаешь, о чем я говорю, и знаешь, что должна быть некая связь. Да, в этом я с тобой согласен. У меня п р о б л е м а только с тем, что касается твоего образа действий. Он помолчал. Итак, ты нашла то, что искала? Да. Руби достала из кармана Джемпера карточку и положила на стол. В одном углу был прокол, словно бы след крошечных зубов. М -м, она была у Найлстона, догадался Хитч, взяв карточку в руки. Если говорить точнее, она была... Под мистером Картофелиной. Должно быть, ребенок ухватил ее еще до того, как прибыли копы. Она валялась посреди игрушечного барахла, полагая, его родители были напуганы случившимся и не заметили, с чем возился их сын. «Ладно», — сказал х и ч «я передам ее Блэкеру. Посмотрим, что он сможет из этого выжить. Но его отдел сейчас ужасно занят из-за еще одной дырки в системе безопасности». «В спектре?» — спросила Руби. Нет, однако кое-что из спектровского оборудования пропало, и в результате нужно изменить все коды безопасности. Он повернулся, собираясь уходить. «Если у кого-нибудь будет время, они могут взглянуть на это», окликнула Руби, отрывая заднюю обложку сборника, который читала. На форзице были начертаны четыре набора чисел. Три, четырнадцать, один, пятнадцать, четырнадцать, тринадцать, десять, четырнадцать, восемь, семнадцать, четырнадцать, пятнадцать. «Что это?» — спросил х и ч «Это шифр с карточек, закодированный выпуклостями и углублениями. Оказывается, это вовсе не слова». «Ты его р а с к о л о л д а «Когда?» — спросил Хитч. Ну, «У меня...» «Было свободное время, в с т р е ч и с а ночи, когда разбитое лицо болело так, что я не могла уснуть». «Как ты это сделала?» «Переверни страницу», — сказала Руби. «И что означают эти числа?» — спросил х и ч «Понятия не имею», — ответила Руби, возвращаясь к завтраку. «Это одно сплошное, я не знаю. Мне удалось вычислить, что здесь зашифрованы эти числа, но я даже не представляю, для чего они нужны». «Значит, я дам это Блэкеру?» Руби кивнула. Можно, а то у меня слишком болит голова, чтобы думать об этом. Скажи ему, что это троичная система счисления. Он поймет. Хитч снова собрался уходить, потом посмотрел на часы и нахмурился. Что случилось, поинтересовалась Руби? Сообщение. Куротко ответил он. От кого? Ну, на самом деле, от тебя. От меня? удивилась Руби. Да, подтвердил Хитч. «Скажи-ка мне, во время своего маленького приключения ты случайно не потеряла спасательные часы?» Руби взглянула на свое запястье. «А, -а, -а, -а. да?» х и ч вздохнул. «Что ж, полагаю, кто-то их нашел». «И кто это может быть?» «Понятия не имею», — пожал плечами х и ч «И что им надо?» — спросила Руби. «Откуда мне знать?» — отозвался Хитч. «Сообщение зашифровано». Руби взглянула на него. «Ты думаешь, это мог сделать небоходец?» «Такая мысль приходила мне в голову», — признался х и ч «И что ты намерен делать?» Не отставала Руби, чувствуя легкий укол паники. «Не высовываться. Это одно из правил спектра. Выжидая, пока происходящее не обретет смысл. Кстати, это и тебя касается». И с этими словами он вышел. Миссис Дигби слышать не желала о том, что Руби нужно идти в школу. У Руби диагностировали легкое сотрясение мозга, а у миссис Дигби было мудрое правило. С сотрясением мозга нельзя шутить и нельзя спешить. Телефон, сделанный в виде пончика, зазвонил. «Привет, это я», — сказал к л э н с и «Не хочешь сегодня утром встретиться в кафе?» Он пытался придать своему голосу бодрость, к о т о р о й не испытывал. Ему нужно было увидеться с Руби. «Я сегодня не могу», — вздохнула Руби. Вчера вечером я угодила в небольшое ДТП, у меня разбито лицо, к тому же я ударилась головой, так что миссис Дикби велела мне лежать дома. Ты в порядке?» Встревожился Кленси. Руби слышала, как он сплескивает руками. «Спокойно, Кленс, я в полном порядке. Может быть, видок у меня не очень, но я совершенно цела». «Ты уверена, Руб?» «Совершенно», — ответила она. «Если я начну умирать, я тебе позвоню». «Ладно, только пообещай, что обязательно позвонишь». «Обещаю, Кленс». Глаз Руби принял замечательный фиолетовый оттенок, а губа распухла, как оладушек. Ссадина на руке уже подсохла, однако колено выглядело ужасающе. Сейчас Руби совершенно не была похожа на фотомодель. Жаль, что мать записала ее на фотосессию к а д е Борланд, сегодня явно был неподходящий день для этого. «Знаешь, мне придется отменить запись», — сказала Сабина, входя в комнату. у м м почему?» — поинтересовалась Руби. «Поглядив зеркало, Руби, ты себя сегодня вообще видела?» Руби уставилась на свое отражение в зеркале на умывальнике. «Не вижу проблем в том, чтобы так сфотографироваться». «Ну ты же на себя не похожа!» — возмутилась мать. «Что за ерунда?» — возразила Руби. «Я похожа именно на себя». «Ну да». «На себя после столкновения с полицейской машиной!» — вздохнула Сабина. Немногие ли матери могут сказать такое о портрете своего ребенка? Это куда интереснее, чем обычная фотка. Фотка? Фотка? Сабина уперла руки в бока и повысила голос, что было для нее необычно. Робби подумала, что матери, наверное, следует выпить еще чашечку фирменного травяного чая от Хитча. Ты представляешь, какая высокая честь сфотографироваться у Ады Борленд! Я была на седьмом небе, когда выиграла в лотерею, но ты... Ты не смогла сделать для меня хотя бы этого. Тебе обязательно нужно было все испортить, Руби, потому что ты думаешь только о себе и своих желаниях. Если бы моя дочь сделала для меня вот эту, одну единственную вещь, клянусь, я была бы счастлива до самого Рождества». Сабина развернулась и вылетела из комнаты, хлопнув дверью, так что мыло выскочило из настенной мыльницы. Руби слышала, как мать набирает номер фотографа и оставляет на автоответчике сообщение е мол ей очень жаль но с дочерью произошел несчастный случай и фотопортрет невозможно сделать у руби было тяжело на душе да она не очень жаждала участвовать в этой фото сессии пусть даже у великой ады борланд она понимала как много это значило для ее матери ну что она могла поделать девушка попыталась заглушить это неприятное чувство переключившись на фильм идущий по телевизору как раз тогда когда она смотрела пробуждение зомби Ей в голову пришло кое-что. Теперь у нее был план.